Но несмотря на эти очевидные недостатки, в нём было что-то добротное. Она вначале чувствовала, что ему известны все козни моря и что оно выигрывало ни одно сражение с ним. За полчаса Давид и Уаф закончили осмотр машинного отделения. Это судный настоящий ублюдок, сказал Давид. Но я уверен, что оно выдержит. Можно погрузить 300 человек на борт, спросила Ари. Давид почесал щеком. Да, если поднажать, может и удастся.